А в авторе. Клинт Эмерсон, отставной офицер спецназа военно-морских сил США, на протяжении 20 лет участвовал в спецоперациях по всему миру в составе особых подразделений 3-го и элитного 6-го батальона сил особого назначения агентства национальной безопасности. Выпускник военной академии, специалист в области управления системами безопасности. Принимал участие в разработке специальных операций, эксперт по борьбе с терроризмом. Имеет многочисленные награды. Автор бестселлера Выживание по методике спецслужб 100 ключевых навыков в настоящее время продолжает обобщать навыки самозащиты и разрабатывать уникальные и надёжные инструменты обеспечения личной безопасности.